Глава 15. Принципиальный вопрос. Однажды профессор Щукин поспорил с доцентом Воздвиженским по принципиальному вопросу. Воздвиженский утверждал, что Ломоносов гений, а Щукин, что Титан мысли. Слово громоздилось на слово, оскорбление на оскорбление, и, наконец, сбешенный Щукин предложил Воздвиженскому сыграть в русскую рулетку. «Но у нас же нет пистолета!» – Струсев отказался, Воздвиженский. «А мы из моей двустолки. Один ствол зарядим медвежьей картечью, а второй оставим разряженным». «Из двустолки я не буду», — побледнел Воздвиженский. Щукин толкнул его в грудь. «А, боишься? Тогда пойдем в столовую. Будем играть в русскую рулетку котлетами». Ученые отправились в университетскую столовую, купили тарелку котлет и стали их по очереди есть, внимательно глядя друг другу в лицо. «Гений!» — говорил Щукин, откусывая от своей котлеты. — Не гений, но титан мысли, — отвечал Воздвиженский и откусывал от своей. Периодизация Однажды кафедра истории русской литературы и кафедра русской литературы XX века вдрызг разругались из-за периодизации. Профессора, доценты, аспиранты разобрали цепи, бейсбольные биты, ножи, прихватили стволы и собрались возле деканата, выстроившись в две противостоящие линии. «Блок наш! Он в девятнадцатом веке родился!» — кричала кафедра истории литературы. «Нет, блок наш!» — спорил двадцатый век. «И Мережковский тоже наш! И Андрей Белый наш! И Горький наш! Все наши!» «Слишком жирно будет!» — возмутился доцент Воздвиженский. «Так вы себе скоро и Чехова оттяпаете, потому что он...» В 1904 умер. «Захоти, мы Чехова оттяпаем. Все будет наше, а вы, доходяги, ничего отстоять не сумеете!» Закричал доктор наук Птичкин и пальнул в потолок из травмата. Тут кое-кто с кафедры истории русской литературы не выдержал. Щукин с грозным сопением извлек из ножен дедовскую шашку. Сомов выхватил два пистолета-пулемета, собираясь стрелять по-македонски с двух рук. Доценты XX века тоже были настроены серьезно. Кандидат наук Пуфнянчикова торопливо устанавливала на треноги с танковый пулемет Горюнова СГ-43. Весь факультет раскололся на два лагеря. Кафедра языкознания и кафедра теории и литературы приняли сторону XIX века, а кафедра зарубежной литературы и Ром Герм присоединились к XX веку. Из кафедры языкознания особенно выделялся лысый опасный профессор Зайцев. со связкой противотанковых гранат. А из кафедры теории литературы профессор Пингвинчиков. Рабрый, маленький, практически безоружный. Он размахивал своим кожаным портфельчиком, в котором лежало два тома академической грамматики, и вопил, что сейчас прольется чья-то кровь. «Не надо, старик, уходи, они тебя убьют», шепотом посоветовал Пингвинчикову Щукин. «И пускай я с радостью умру, отступать некуда». «Все уже либералам продали. Национально-мыслящей интеллигенции нет. Средний класс гнилой, и все эти менеджеры Европе молятся. Их и завоевывать не надо. Покажи им монетку, сами продадутся. Одна наша кафедра держится. Не будет нас, не будет России!» Восторженно воскликнул Пингвинчиков, и на глаза у него навернулись слезы. Щеки на Пингвинчиков обнялись, трижды поцеловались по русскому обычаю, и сняли пиджаки, под которыми оказались чистые белые рубахи. Ряды врагов медленно сближались, щелкали затвора мелькали бейсбольные биты, коварно скалился доцент Меджумов, неизвестно с какой кафедрой вооруженный кинжалом. «Полиция! Кто-нибудь вызовите полицию!» лежал трусливый доцент Югов, дрожа всем телом и собираясь сдаться, как только начнется бой. Еще немного филологии лишилась бы своих светил, но тут дверь деканата открылась и показалась Кутузова. «Вы что, совсем сама посходили?» — рявкнула она. «Мы все филологи и стало быть союзники. Пойдемте лучше бить философов и социологов, от них все беды». «Нафилософствовали тут!» Декан Кутузова взяла из кабинета рогатину, с которой ее дедушка ходил на медведя, и все филологи, объединившись, пошли войной на философов и социологов. Шиллер. Однажды профессор Щукин и профессор Горкин заспорили, сколько «Л» фамилия Шиллер. Щукин утверждает, что одна, а Горкин настаивает, что целых три. Спорили они, спорили, а потом решили у профессора Пингвинчикова спросить. Пришли они к Пингвинчикову, а тот как раз с Томиком Шиллера возится. Фамилию Шиллер на переплете бумажкой заклеивает, а сверху на бумажке выводит. Пингвинчиков. Увидел Пингвинчиков, что к нему пришли. Смутился и книжку под себя спрятал. «Хорошо, что мы тебя застали. Сколько Л фамилии Шиллер!» — кричит ему с порога Горкин. Пингвинчиков покраснел, как рак надулся, и заявляет. «О чем вы говорите, не понимаю. Нет такой фамилии писателя, такого тоже нет». «Вот видишь», — говорит Щукин Горкину, — «нет такого писателя. И спорить нам с тобой не нужно было. Хорошо, что догадались следующего человека спросить». «Пойдем лучше в буфет, у меня коньяк есть». «Да что в буфете нельзя коньяк пить?» «Прям как маленький, а еще доктор наук. А мы его в термос прельем. Идем». Зубная паста Родители одного из учеников доцента Мымрина работали на фабрике по производству зубной пасты и расплачивались за уроки сына пастой. Через какое-то время пасты у Мэмрина скопилось столько, что младший из его детей сумел дважды измазать пастой дорогу от дома до школы, а заодно перепачкал весь папин гардероб. Тогда доцент Мэмрин сказал ученику «Хватит! Скажите родителям, что на пасте пора ставить точку. Мы цивилизованные люди, а у цивилизованных людей есть более совершенное платежное средство». Ученик уныло кивнул и на другой урок пришел с раздувающимся рюкзаком. «Там что, зубные щетки?» Колка поинтересовался Мымрин. «Нет, там хозяйственное мыло из натуральных кошек». Мымрин понюхал мыло и поморщился. «Унеси это и скажи родителям, что я согласен на зубную пасту. А теперь запиши тему урока. Ф.М. Достоевский. Этапы творческого пути». Идеальный Сомов. Профессор Щукин стоял у парковки первого гума и смотрел, как профессор Сомов вылезает из своей новенькой «Шкода». Она была надраена до блеска. Все сверкало. Двери, капот, даже колесные диски. И сам Сомов был такой же надраенный и вымытый. Стрелочки на штанах, белая рубашка, тщательно выбрит, запах одеколона. Ощущение, вот только как это интересно замечалось, сделанной утром зарядки. Сомов пикнул сигнализации, и гордо неся перед собой яйцевидный животик, проследовал ко входу в корпус. «Я завидую Сомову, всерьез завидую», сказал Щукин доценту Воздвиженскому. «И знаешь почему? В нем нет равнодушия к быту. Он всегда все очень серьезно делает. Что карандашики чинит, что машину моет. И это очень хорошо. В человеке не должно быть равнодушия к быту. Быть сохраняет психику. Он как спасительный круг». Даже философ-идеалист Кант знал это и переживал, если у него треснет ручка зонтика или он выйдет из дома на минуту позже. Он любил быт, немец был. А вот я быт презираю, он презирает меня, и потому мне иногда делается страшно. Я как-то в пустоте подвис. Если духовная ниточка оборвется, то быт меня уже не поддержит. — Я тебя понимаю, понимаю как никто, — сказал Воздвиженский, — и, вздёрнув повыше штанины, запрыгал по камешкам через лужу. Была весна, апрель, в Москве всё таяло. Ценитель Бетховена Профессор Сомов очень любил музыку, особенно Бетховена. Ключит дома на полную громкость, так что стёкла дрожать начинают, а сам уйдёт в другую комнату и уши ватой заткнёт. Жена Варвара к нему подбежит и закричит. «К нам соседи уже в двери стучат, нельзя потише сделать!» Включил, сам в другую комнату смылся. Ты, Варвара, ничего не понимаешь? Музыка это ведь великая, не так ли? А великая слышится на расстоянии. Обижается Сомов. Эксперт. Профессор Сомов хорошо писал экспертизы. Например, один олигарх назовет другого олигарха ослом. И все это попадет на пленку, не отвертишься. А вот другой олигарх подаст на первого олигарха в суд. И вызовет Сомова как профессора и эксперта. Сомов поднимется и начнет бубнить. Словесное оскорбление – это умышленное унижение части и достоинства личности, выраженное в неприличной форме. Оно заключается в негативной оценке личности либо внешности человека, причем в форме, противоречащей установленным требованиям общечеловеческой морали. А вот теперь поговорим об осле. Разве это оскорбление? Это субъективная оценка, причем оценка восторженная, положительная. Осел — животное, трудолюбивое. Лошадь живет 20 лет и все, померла. Осел трудится 40-45 лет. Почти полвека. То есть, до последних дней жизни осел вкалывает во благо человеческого сообщества. У него здоровое сердце. Кроме того, ослы обладают уникальной мужественностью. Если нужно, мы готовы представить ветеринарную экспертизу. Какое же это оскорбление? Это комплимент. За такие комплименты еще нам платить надо. И вот Так вот, Сомов может бормотать часами. Олигарх, которого назвали ослом, просто светится от счастья. Его никогда в жизни столько не хвалили. итак Сомов бубнит, пока олигархи не помирятся и не дадут ему конвертик. Как-то Щукин тоже слушал Сомова. Слушал-слушал, чуть не уснул. А потом, зевая, говорит. Сомов, а Сомов, а ты ведь осел. Да ну тебя, добродушно отвечает Сомов. Я бы на тебя экспертизу написал, да у тебя денег нету Пойдем, лучше я тебя на машине до метро подвезу. Ты мне расскажешь, чем Анна Каренина закончилась. Правда, что Львронский на войну куда-то поехал? Вот ж кто действительно осел. Великие пешеходы. Что общего между Достоевским, Пушкиным, Толстым и Чеховым? Спросил профессор Щукин. Все они были гениями. С пафосом сказала аспирантка Лена. «Не только. Все они проходили в день больше пятнадцати верст пешком, а иногда даже больше двадцати верст. А Толстой вообще до Ясной Поляны ходил пешком из Москвы. А Ясная Поляна — это Тула. Причем это был не спорт, а просто эмоцион. Так что творчество с ходьбой как-то связано. Как не знаю, но связано». гений демагогия Профессор Сомов решил стать политиком городского масштаба. А перед этим решил раскрутиться. И вот у него вначале 10 подписчиков, потом 100, потом миллион. Профессора в университете ничего понять не могут. Взятку, что ли, кому дал? А Костя Бобров разобрался. Не, какая взятка? Просто Сомов гений демагоги. У него нет оценочных суждений. Если вы пишете «Да здравствует Динамо!» Вас сразу сносит 200 человек, которые не любят Динамо. Напишешь «Молодец, Спартак», то же самое, только другие 200 человек вас носят Значит, надо писать слава российскому спорту. Тогда ты не потеряешь никого. Еще опаснее меньшинства всякие ругать оппозицию. Их немного, но они активные очень, склочные. Потом Сомов еще немного подумал и осознал, что слова вообще любые слова – токсичная опасная субстанция. Вдруг у человека настроение плохое, все надоело, а тут кто-то к нему лезет, слова всякие говорит «Слава там, спорт в каком-то». И под снос. даже куку -ку написать нельзя?» Наивно спросил доцент Воздвиженский. Костя Бобров просто за голову схватился. «Конечно нельзя. Кому ты сказал куку -ку? «Кто тут куку ку О заголовке газет профессор Сомов намекнул, что его избиратели куку -ку скандал. «И что сделал Сомов?» Начал с фоток. «На одной он гладит по хоботу слона, на другой дарит ребенку шарик. А то пошел дальше и взял все годовые праздники». День водопроводчика, день шахтера и так далее. И сфотографировался, где с трубой ключом, где в каске и в шахте, где в школе с указкой. Даже сфотографировался на всякий случай танцующим гопак. Вроде и Москва, но тоже разные избиратели бывают. А тут танцуешь уже гопак, и пусть каждый понимает, как хочет. И тут поперло. По 300 тысяч избирателей каждую неделю добавляется. Нет, Сомов все-таки гений. Он понял, что человеком управляют не слова, что человек как-то по-другому, по глазам, по голосу, по улыбке находит своего. А слов лучше и вовсе не писать и не произносить. Тут как на войне. Высунулся из окопа и все, убили. Теневая сторона лекторства. Профессор Щукин стоял у двери кафедры металл топор в портрет Троцкого. Когда вошла до конку Тузова, искрестив на груди руки, стала смотреть на него. «Как вам не стыдно?» «Профессора такой странный», — сказала она с укором. Щекин вздохнул. «А все почему?» — спросил он. «Чем опасно писательство и лекторство?» «То, что ты умеешь думать только в письменной или устной форме. То есть, когда ты не пишешь и не читаешь лекции, ты или бегаешь, или маешься, или топоры каким нибудь в дверь кидаешь». И Щекин протянул топор кутузовый Декан повертела его в руке и воровато выглянула в коридор. «Полным оборотом можешь?» – прошептала она и, сделав точное с закрутом движение кистью, загнала топор прямо в центр мишени.